глава 18 дунтин дунтин полнился взволнованным многолюдием представители всех школ и кланов день ху и старым лад стекались сюда всего за одну ночь они сплотились под общим девизом но ни один из них не забывал о собственных мотивах Джоу зишу и компания прибыли утром успели дважды подкрепиться в разных тавернах и в общей сложности стали свидетелями четырех ссор, закончившихся потасовками на кулаках. Джоу сравнил бы это место с огромной собачьей сворой. Все лаяли друг на друга, чтобы доказать свою силу и свирепость. Грязня начиналась из-за пустяков размером с блоху, и каждый норовил укусить побольнее. Было даже интересно, чем обернется собрание таких героев. Первое, что сделал Дин Куани привели новых знакомых к Гаучуну. Знаки чести были распределены между тремя представителями Дзяньху. Первый хранился в Шаолинском монастыре у настоятеля Циму, что славился безупречной репутацией и пользовался всеобщим уважением. Второй печатью владел древний монах с горы Чанмин, фигура таинственная и скрытная, словно мифический дракон. Люди почитали его За непревзойденного мастера кунг-фу, герой Гао, обладавший третьим знаком чести, являлся представителем светского мира, благодаря широким связям с множеством благородных кланов и школ Дзянь-ху, он располагал наибольшим влиянием среди трех издержателей знаков. Говоря по правде, железный судья Гао Чун не мог похвастаться героическим обликом. Он не был ни красивым, ни грозным. Невысокий полноватый человек с сидящими висками Гаучун выглядел обычным стареющим мужчиной, однако его бодрый голос, живая манера поведения и открытый искренний смех сразу вызывали расположение. Джоу Дзишу быстро понял, каким образом Гаучун добился известности и уважения. Каждый человек обладает совокупностью черт характера, из-за которых другие люди либо ищут, либо избегают его общества. Взять, к примеру, Джоу Цзышу и Венки Сина. Один болезненный, еле держащийся на ногах бродяга, другой словоохотливый балагур, любитель красивых мужчин. На первый взгляд, они не кажутся особенными. Тем не менее, однажды, пообщавшись, проницательный человек обнаружил бы необычные нюансы в их поведении, и Венки Син и Джоу Цзышу могли при желании смешаться с толпой, Но ни один из них не принадлежал к окружающему обществу, поэтому они особо не пытались быть как все, зато оба прекрасно умели становиться незаметными тенями. С самого начала Джоу Дзышу пребывал на чеку рядом с Ванькисином. После первой же их встречи Венкисин предупредил Гусян, чтобы она не провоцировала Джоу Дзышу. Это обоюдное признание схожести состоялось на уровне инстинктов. Гаучун был иным. Он принадлежал к тому типу людей, что при знакомстве легко переходят в статус старых приятелей. В силу неизменной сердечности Гао Чуна собеседники не ощущали давления его почтенного возраста, знатного происхождения или высокого статуса. Молодые и старые адепты благородных школ и странствующие заклинатели все чувствовали теплую дружескую близость. Точно герой Гао был им ровней, точно он пережил те же беды и радости. Джоу Цзишу и Вэньки вынужденно прекратили свои праздные склоки в присутствии Железного Судьи. Они молча наблюдали за прославленным героем, время от времени вежливо отвечая на заданные вопросы. Все это время Джоу Цзишу не мог избавиться от мысли, если бы только в рядах Тэнчуану был такой талант, но на земле имелся всего один Гаучун. Джоу Цзишу и его спутники оказались в городе с первой волной прибывающих героев. В следующие несколько дней представители различных кланов приезжали один за другим. Вскоре берега озера Дунтин стали напоминать место воссоединения одной большой семьи. Каждый день можно было услышать что-то вроде «Ах, вы должно быть тот-то и тот-то!» Примного вас наслышан. Пожалуйста, не льстите мне, несомненно, долина призраков слишком долго отравляла улинь. Их мерзкие деяния заслуживают возмездия, наш долг объединиться уничтожить всех исчадей горы финья до единого. Я приложу все усилия во имя справедливости, праведности, чести и достоинства. Через пару дней подобные речи намазолили уши Джоудзышу до да нельзя. Он начинал сходить с ума от скуки, а тут еще Венкисин куда-то запротпостился. Без назойливой вид, трескать не этого болтуна, стало пустовато. В новом наряде, любезно предоставленным Гаучуном, Джоуджишу одиноко и бесцельно бродил по Дунтину. Благодаря дружбе с Цао Вейнином он комфортно устроился в поместье Гао, где вкусные вдоволь поили и кормили, а также позаботились о том, чтобы гость сменил запыленные дежурные лохмотья на что-нибудь приличное. Удивительно, но Джоу успел привыкнуть к простому грубому платью, и теперь скольшики шелк с дорогой парчой неприятно холодили кожу. Ему оставалось только качать головой, невесело весело. Подсмеиваясь над собой, желтоватое болезненное лицо, изнеможденная шея и тощие руки в обрамлении богатых тканей смотрелись нелепо. Дорогие одежды жалко болтались наизувеченным гвоздями телом. Стоило бросить случайный взгляд в зеркало и увидеть в шатке полуобморочный скелет, как отпадало всякое желание любоваться своим отражением повторно. Джоу Цзышу был живым воплощением фразы «Драконь и мантии не делают наследным принцем». Вероятно, в путешествии Ванькисин был слишком занят, поэтому не мог уделить время своим цветочным королям-королевам с их расшитыми орхидеями-носовыми платками. Вот он явился назойливым комаром рядом с бродягой. Ведь в шторм любая гавань хороша, как говорят, после трех лет в армии, даже свинья покажется красоткой. Обстоятельства Ванькисина мало отличались, у него попросту не было выбора хотя в данном конкретном случае объектом его интереса стал страшно сказать «кабан». Итак, Джоу Цзышу отправился пить в одиночестве. Выбрал место у окна, заказал пару закусок, кувшин вина и принялся неторопливо потягивать янтарную жидкость, наслаждаясь солнечными лучами. Венкисин заметил его спину сразу только переступив порог таверны. Он сам не знал, почему спина этого человека была такой особенной, почему глаза выхватывали ее в толпе и всегда безошибочно узнавали. Джоу Цзышу редко держался прямо, чаще лениво сутулился, но этот естественный, приятный глазу изгиб позвоночника лишь подчеркивал изящность его обладателя. Непринужденный сидящий за столом Джоу Цзышу, казалось, был чужд всех мирских забот. Обычно ванкисин чувствовал умиротворение, наблюдая за ним, но сегодня замер от внезапно накатившей опустошенности. Его невидящий взгляд был все так же прикован к расслабленной фигуре Джо Цышу, когда опустошенность превратилась в злость, словно этот безмятежный человек молча издевался над теми, кому, как Венкисину приходилось спешить по разным неотложным делам. Словно свободная поза была насмешкой над всеми, кто был вынужден суетиться и барахтаться в море жизненных забот, цепляя на себя маску притворного благополучия. «Джоу Сюй, водной ряской плывет душа, и ивовым пухом по ветру тело его плывет», — подумал Веньки Син. «В безграничном мире столько вещей стоит того, чтобы их увидеть и попробовать. Как можно было ничего не желать и просто довериться течению? Джоу Цзышу не оставался совершенно равнодушным, но любое чувство, будто радость или печаль, приходило к нему так же легко, как и уходило, и забывалось через мгновение. Винкисин тяжело вздохнул и опустил взгляд. Вскоре на его лице вновь появилась широченная, раздражающая своей жизнерадостностью улыбка. Он подошел к Джоу Цзышу и сел напротив. Не спрашивая, взял пиалу забрал из чужих рук кувшин, налил себе вина, сделал маленький глоток и, разочаровавшись, оценил. Довольно посредственное. Джоу Дзышу безразлично взглянул на Венкисина и крикнул разносчика. «Парнишка, принеси нам самое дорогое вино, какое есть в запасах, да пару лучших блюд, запиши на его счет!» Ваньки не сказал ни слова, но смотрел во все глаза. Джоу Дзышу решил пояснить. Это дело э, не в недостойной скупости. Дружелюбно улыбнулся. Ты должен мне два серебряных ляна, помнишь? Я просто помогаю вернуть долг раньше и без процентов. Разве это не в твоих интересах? Спустя долгое время Венкисин только и смог, что глубоко вздохнуть и вымолвить. Премного благодарен. Жудзышу. Пол прикрыл глаза и улыбнулся еще приятнее. Это сущие пустяки Венсюн. Такой ответ и само поведение Джоу Цзышу вызвало у Ваньки Сина острое, неодолимое желание поддеть его в отместку. Но тут в таверну вошли новые посетители и раздались знакомые голоса. «Давайте отдохнем и поедим здесь, а после отправимся поприветствовать брата гау Как скажете, Буфу». Затем Бенкисин стал свидетелем занимательной сцены его кредитора, который мгновением ранее весьма трезво помогала разобраться с долгом без уплаты процентов. Вдруг покачнулся и с глухим стуком повалился на стол. Опьянение накрыло Джо Цзышу без предупреждения. Его пальцы продолжали сжимать пиалу с вином, а повернутое к окну лицо приклеилось щекой к столешнице. Он словно пытался подняться, но забыл, как это делается, и сопровождал свои потоки заплетающимся ворчанием. Не пьян, могу выпить еще кувшин. Несмотря на то, что Веньки Син и Гусян следовали за Джоу Цзишу и Джан Чин Лином всю дорогу до Тайху, замечал их только Джоу Цзишу. Джан в то время был в подавленном настроении, слишком рассеян, чтобы глазить по сторонам. Теперь мальчик попросту не узнал Ваньки Сина. Джоу Цзышу рухнул лицом в стол, как только Джан Чинлин и Джао Цин зашли в таверну. К счастью, они сразу направились на второй этаж, даже не взглянув на случайного пьяницу. Дорогой вино и лучшие блюда подоспели как раз в тот момент, когда глава Джао с мальчиком поднимались по лестнице. Подавальчик удивленно взглянул на Джоу Цзышу и беспокойно спросил – Э, «Разве господин не был трезв всего минуту назад? Как получилось, что он так быстро захмелел?» Юноша еще не закончил выражать недоумение, а Джо Цзиша уже снова выпрямился и сел, как ни в чем не бывало. Не взглянув на еду, он бодро схватил кувшин с вином и отмахнулся от ничего не понимающего служки. «Я же говорил, что не пьян и могу выпить еще. Я не из тех, кто шутит на такие темы». К счастью, парнишка многое повидал и оказался достаточно смышленным чтобы развернуться и уйти без дальнейших вопросов. Когда они остались одни, Банкисин рассмеялся и вкратчиво спросил, «Ты что, боишься малыша Джана? С чего бы?» Джоу Дзышу не удостоил его даже взглядом. «Тогда почему ты -то спрятался?» Джоу Дзышу повертел в руках арахис, сделал глоток вина и нехотя объяснил, С этим ребенком одни проблемы. Увидев меня, он начнет твердить. Шифу то, шифу это. Приставучи, как девчонка. Брови Ваньки заметнулись вверх. Зачем тогда ты его спасал? К тому же продался за лян серебра. Джоу затупчиво задумчиво похрустел орешком, неторопливо подбирая ответ. «М -м, он выглядел жалко. Ваньки какое-то время обдумывал услышанное, а затем достал из нагрудного кармашка кошелек Скрупулезно отсчитал небольшую кучку монет и подвинул ее к Джоу Цзышу. «Вот два ляна и еще один сверху. Дволяна – это мой долг, а за оставшееся серебро я хочу купить тебя. Обещаю, что буду хорошо о тебе заботиться, обеспечу отличным вином, едой, на завтрак, обед и ужин. А главное, тебя не будут поджидать убийцы на каждом шагу». Джоу Цзышу скосил взгляд на блестящее серебро. Не выпуская из рук пиалу, сделал глоток и отодвинул дволя на обратно. «Это за сегодняшнее вино. Угощаю!» Поразмыслив, он отодвинул третий слиток. «Тебе не продамся!» «Почему это?» – на лице венкисина играла загадочная улыбка. «Потому что ты придурок!» – с готовностью ответил Джоу Дзышу. Ваньки рассмеялся так искренне, будто его похвалили. Спустя еще полмесяца собрание героев было объявлено открытым. В качестве места сбора использовался внутренний двор большого храма неподалеку от поместья Гао. В полдень в сопровождении нескольких учеников прибыл настоятель Шаолиня Циму со вторым знаком чести. Как и ожидалось, древний монах с горы Чан Мин не явился лично. Он прислал своим представителям ученика чуть старше 20 лет. Молодой человек всем обликом, соответствующий образу последователя бессмертных, доставил третью печать. В ночь, когда три знака чести воссоединились, поместье Гао заполыхало огнем.